Глава 23. Ледяная пустыня 1527 год от заселения Мунгарда Нортхейм Вместе с Лайсвей проснулись туаты, посвежевшая и отдохнувшие. Она не знала, сколько времени прошло с тех пор, как прикорнула у очага рядом с хорхаром. Настолько крепким и безмятежным был сон. Туаты зашевелились, пораженно оглядываясь по сторонам. Зашелестел неразборчиво шепот. Хорхор подошел к Асгриму и протянул руку. Тот поднялся и обнял шамана, как старого друга. Остальные тут же расслабились. «Как поживает твоя королева-жена?» поинтересовался Хорхор, луково улыбаясь. «Снова бежишь впереди саней. Мы не женаты». Азгрим покачал головой и засмеялся. «Но все к этому идет. В прошлом году ты был серее камней на склонах Полнычгорье». А теперь светишься от счастья. Асгрим неопределенно повел плечами и подмигнул. Скажи, у нас будут дети, мальчик или девочка? С девочками трудно. Король неам все жаловался, поэтому хочу мальчика. Научу его охотиться и сражаться. Он станет сильным воином. Теперь захохотал Хорхар. Как пожелает ваш новый покровитель, так и будет. Могу пообещать одно. Трудно будет в любом случае. С детьми легко не бывает. Откуда тебе знать? У тебя их нет. Может, и будут. Одиночество лишило тебя разума. Тебе должно быть лет сто. Люди столько не живут. Куда тебе дети? Кто знает? Беззлобно отозвался шаман. Милый старик, ничем его не обидишь. Они со Сгримом еще долго болтали в сторонке, пока Лайсви обнимала проснувшегося последним Веяса. «Тише, задушишь», — шутливо отбивался он. Я так перепугалась. Она не хотела его отпускать. Никогда. А я-то как перепугался. Как будто заплутал в пустоши. Там ничего не было. Ничего не видно, кроме серости. Я начинал забывать об испытании, о доме, даже о тебе. А потом услышал твой смех. Ты танцевала в белом зареве так грациозно и красиво, что у меня перехватило дух от восхищения. Я побежал за тобой, и ты вывела меня из сумрака. Он поднял на лайсве глаза и осекся. Я говорю ерунду, да? Это все от глупого сна. Пройдет. Пройдет. Она закружилась на месте, показывая самые простые движения своего танца. Брат улыбался печально и искренне. Нравится? Хочешь, как вернемся, покажу тебе весь танец. Вей и притянул ее к себе. Ты знаешь, что ты самая лучшая, даже лучше служанок, селянок и принцесс ворожей в тысячу раз. Они смеялись, прижимаясь друг к другу. Лайсви хотелось, чтобы так оставалось и дальше. Они вместе, впереди тяжелая дорога, но они молоды, полны силы и смогут все преодолеть. Ничто не сможет их разлучить. Ей спину сверлил мрачный взгляд. Лайсви обернулась и увидела, как Микаш передернул плечами и отвернулся. Она тяжело вздохнула и отстранилась от брата. После завтрака они засобирались в дорогу. Туато укладывали тюки и обсуждали предстоящий путь. Хорхор поделился запасами еды, шкуры согревающих напитков. Даже всучил пару оленей со словами: "Пригодятся, чтобы демона приманить". А мне самому так много не надо. Жаль, что нужно было уезжать так скоро. Он снова будет тосковать и сходить с ума в одиночестве. «Не переживай, мы еще увидимся. Главное, передай ему мои слова». Шаман похлопал Лайсве по плечу и отправился на улицу посмотреть, как туаты седлают и навьючивают Ниниров. Близнецы покинули ледяной дом и подошли к загонам. Лайсве уперлась ногами в землю и затянула потуже подпругу на седле касочки. Кобыла прижала уши и покосилась на нее лиловым глазом. Лайсви почесала ей шею, успокаивая. Все пытались предложить ей помочь даже с тем, с чем она справлялась сама. Вот только зачем? Лайсви выправила стремя и полезла на лошадь. Наталью легли крепкие руки, поддерживая. Уже в седле она обернулась. «Ты забыла». Хорхар вручил ей костяное ожерелье. «Если что, зови. Думаю, это и есть моя последняя цель». Лайсви сняла рукавицу и сжала его ладонь. «Приятно знать, что кто-то беспокоится о тебе, пускай и такой странный. Спасибо вам за все. Отряд уже начал выдвигаться, и она поспешила следом. Хорхор махал рукой на прощание. Его сумасшествие и одиночество наверняка были от того, что он видел и знал больше, чем остальные люди. Понимал все по-своему. Это и роднило его с Лайсви. Вскоре показалось заледенелое море. Ровная гладь со вспучившимися гребнями волн, которые застыли до самой весны. И хотя Хорхор уверял, что лед наморозило толстый, но Асгрим предпочел не рисковать. Члены отряда осторожно ступали по узкому зимнику друг за другом, боясь угодить в полыньё. Переход затянулся. Асгрим не хотел делать привал, пока они не доберутся до Нордхейма. В небе уже зажигались первые звезды, а в вышине раздался пронзительный крик. «Буревестник», — Асгрим указал на парившую над ними небольшую белую птицу хоть бы поргу на хвосте не принес здесь и спрятаться негде Отряд выбрался на сушу и поехал дальше микар замкнулся в себе даже с туатами сделался угрюм и молчалив Вейсу отвечал неохотно и односложным его вовсе не замечал близнецам удалось развести его на несколько тренировок во время стоянок Но его движения были вялые и бестолковые. Вместо того, чтобы показывать приёмы, он уложил Вея в пару ударов и даже от оцепенения перед Лайсви избавился, отмахнувшись не всерьез, как от назойливой мухи. Он переживал из-за того, что цель близко. Смятение начало охватывать и Лайсви. Что они будут делать, когда достанут клыки? Что если все их усилия окажутся напрасными? Не то чтобы Вея сдорожил местом в Ордене, но как жить без него? Все мужчины в роду Веломри становились рыцарями. А если его примут? возьмет ли он Микоша оруженосцы? Согласится ли Микаш, Хотя с его-то спесивостью и гордостью вряд ли. А куда идти Лайсве? В Орден даже женщину с даром не примут, и Микаш не устает об этом напоминать. Может быть, Туаты позволят ей охотиться с ними? Или лучше вернуться в Гартленд, чтобы помогать хромому лису ухаживать за тихим змеем, А может, ее примет Хорхор? Интересно, сколько она протянет в вечном холоде. Всяко лучше, чем возвращаться домой. Отведав свободу, Лайсви уже не сможет притворяться кроткой и послушной. Но она старалась держаться за мягкой улыбкой и прячет чувства даже от брата. Все так ждали конца, а он наступил неожиданно быстро. Лайсви даже заметить не успела, как Нинира остановились, хотя прошло всего несколько часов после ночевки. Дальше нам нельзя, священное место. С печальной торжественностью объявила Сгрим. Впереди грозным темным силуэтом возвышались большие прямоугольные ворота. Вход в женские храмы обычно венчала полукруглая арка, а прямоугольник был символом мужского начала. Почему она вдруг вспомнила это? С обеих сторон вход сторожили чудища на массивных постаментах. Но из-за толстого слоя налиди их очертания разобрать не получалось. Микаш принимал оленя у одного из замыкавших стройтуатов. «Тебе помочь?» Вейс уже спешился и стоял рядом, протягивая ей руку. Лайсви спрыгнула сама и в последний раз погладила касочку. «Не переживай», — азгрим свесился с седла и наклонился к ней. «Мы дождемся вас тут. Может, поохотимся. С голоду пухнуть не хочется». Лайсви заставила себя улыбнуться. Втроем они навьючили олени, раз десять все перекладывали, и столько же проверяли ремни и веревки. Животное теряло терпение, широко раздувая ноздри. С привязанными поверх тюков копьями оно напоминало ощетинившегося иголками ежа, громадного ежа. Хоть бы олень не наколол никого на острию, испугавшись или неосторожно повернувшись. Идем? спросил Веас. Лайс Микашем таращились на снег под ногами и молчали. Вей повел оленя к воротам, и они потащились следом, постоянно оглядываясь на туатов. Каменные стражи лежали у входа на подогнутых лапах. Приплюснутые собачьи морды смотрели в сторону гостей. Из-под верхних губ торчали клыки. Не хотелось бы, чтобы эти чудища ожили и встали на защиту своего обиталища. А может, это и есть весы? весь зажег факел. Они захватили их на всякий случай, если придётся спускаться под землю и станет кромешно темно. «Там надпись!» Брат кивнул на арку, скованную бугристой коркой льда. И как он только умудрился что-то под ней рассмотреть. Похоже на те, что были у пещеры и возле моста в полночь горье. «У семь врат. Мы прошли три, как думаете?» Отшутился он, а у лайсве внутри всё холодело. Лед на каменных стражах трещал. Казалось, что они вот-вот стряхнут его и нападут на них, разрывая клыками и когтями на кровавые ошметки. Здесь все изменится. Случайно вырвалось у нее, и Лайсви прикрыла рот ладонью. Микаш с Вейсом уставились на нее. Там написано, мне кажется. Она пожала плечами, будто извиняясь. Нужно во что бы ты не стала преодолеть страх. Или хотя бы скрыть его. Не дожидаясь остальных, Лайсви ступила за ворота. Земля не разверзлась под ногами. Даже каменные изваяния остались на местах. Лайсви облегченно выдохнула. Вей пошел следом, а за ним Микош, забравшая оленя. Пробитый во льду и камни лабиринт уходил под землю гигантской обледенелой воронкой. Несколько мгновений они таращились на рукотворное диво. Кто его построил? Зачем и, главное, как? Они начали спускаться. Ноги скользили по заледенелой поверхности уходящих вниз ступеней. С двух сторон вздымались высокие стены. звездное небо закрыл каменный свод. С каждым шагом становилось теплее. Снег, а потом и налить исчезли, оголяя шероховатый серый камень, идти по которому было гораздо легче. Когда из-за очередного поворота показалась просторная прямоугольная площадка, они решили отдохнуть. Пока Лай с Микашем освобождали оленя от поклажа, Вейс нашел висевшие на стене факелы. Как они не отсырели и не сгнили. Повезло, так повезло. Вейс зажег факелы и вдруг замер. Здесь тоже надписи. Лайсви с Микашем побросали тюки и подошли к нему. Олень тоже. Те же, что и на воротах. Мы все равно не прочтём, отмахнулся Микаш. Тут несколько наречий. Это явно какая-то форма деманушского, ответил Вейс, водя пальцем по стене. Лайсви приподнялась на носки и, отчаявшись что-то увидеть поверх их плеч, распихала парней в стороны. Брат указывал на выцарапанные на камне угловатые знаки, напоминавшие руны. Рядом уже знакомые клиновидные палочки. С края какие-то детские рисунки. Это символы четырех стихий. Веет ткнул в изображение капель языка огня, дерева и вихря. Возле последнего брат замер и провел пальцем к перечеркнутому крестом кругу. Символ сторон света и четырех братьев ветров. А дальше, похоже, их история. От рождения и до самой смерти. Ритуал погребения. По-моему, это гробница. Вейс показал извивающуюся линию реки, лодку, что перевозило толпившихся людей с одного берега на другой, прямо к мельничному колесу. Остальные символы тоже были знакомы. Золото, кровь, меч, дитя, солнце. Но общий смысл понять не получалось. «Так ты можешь прочесть, что здесь написано?» нетерпеливо спросил Микаш. «Мог бы, если бы у меня была команда книжников, вся библиотека из Киндерии под рукой и лет двадцать в запасе». «Тогда, может, твою сестренку снова озарит?» Микаш обернулся к Лайсве. Она молча покачала головой, подавляя в себе обиду на его издевки. «Здесь хоть написано, как выглядит ваш демон, какие у него повадки и слабости». Хоть что-нибудь?» — распалился он, бешено жестикулируя. «Как вы собираетесь на него охотиться? Нам даже неизвестно, Живет ли он здесь и существует ли на самом деле». «Не нравится, так проваливай!» — Вей отпихнул его. Затем вернулся к тюкам, расстелил на полу одеяло и лег. мрачным взглядом вперившись высь. Лайсви поспешила устроиться рядом так, чтобы они соприкасались макушками. Микаш привалился к стене и потупился хотя бы ничего не говорил. «Откуда ты все это знаешь?» «Про символы и древние наречия. Не из попавшей к тебе по ошибке книги, правда?» мысленно поинтересовалась Лайсви у брата. «Из нее, нехотя ответил он, «неужели боялся, что она тоже его обсмеет? Даже если он ошибется или скажет какую-то глупость, Лайсви никогда не станет смеяться, лишь попытается понять и принять. А еще из многих других. Кое-что из моих собственных наблюдений и догадок. Кое-что показал учитель грамматики. Лайсве помнилось идобородого старца из круга книжников, единственного из учителей вееса, который его хвалил. Отец думал, что книжник слишком лоялен к брату и не считал эти уроки важными. Когда-то я мечтал уехать в Эскиндерию, поступить в университет и стать книжником. Познавать мир, открывать его тайные законы философствовать, участвовать в диспутах, искать доказательства своих теорий. Учитель сказал, что у меня бы получилось. Но отец был против. Это ведь не так почетно, как махать железякой и искать смерть в зубах какой-нибудь твари. Надо же, какой он скрытный, ни слова не вытянешь. Вот и теперь брат закрывался в надежде, что Лайсви забудет о той части его мира, в которой он неосторожно ее пустил. О-хо-хо, бесцеремонно в микаш. Махать железякой куда полезнее, чем обсуждать в компании бездельников, как боги на небе справляют малую нужду, и как от этого появляется звездный свет. Я не верю в богов. Тогда во что ты веришь? В рациональность, в звезды. Вей ткнул пальцем вверх, туда, где в огромном световом колодце виднелось черное небо, испечрённое звездами. Это солнце других миров. Расположенные от нас так далеко, что могли уже давно потухнуть. Но мы по-прежнему видим их свет. Как дальнее эхо умершего голоса, вот в этом мире он указал на самую яркую звезду в рисунке большого пса живут в арге, а вон в том, на одну из маленьких звезд в рисунке водочерпия, лунные странники, туаты в царевне Лебедь, а у проклятой Северной звезды живут такие же люди, как мы. Только у них нет ни червоточины, ни демонов, ни даже родовых даров. Они не верят в богов и прочее суеверие. Ими правят книжники и рациональность. Их сверкающие дома подпирают собой облака. По просторным улицам ездят повозки без лошадей, а в небесах летают огромные железные птицы. Я иногда вижу их во снах. Вы точно родственники, ты такой же сказочник, как и она, рассмеялся Микаш. Свет умерших звезд, мир, которым правят книжники, приручившие железных птиц, в жизни больше чепухи не слышал. Да, оборвал его Веес. Скуда умные сказки для бездельников. Хорошо, что отец меня не пустил. Надо мной бы все смеялись. Голос брата звучал сухо и колко, но не срывался. Нет, Веес ни за что бы не заплакал. Его идеи были намного умнее всех, что Лайсви раньше слышала. Если бы только у него выдался шанс, он бы смог изменить мир. Она не выдержала и мысленно высказала Микушу все, что так долго копилось внутри. «Почему ты требуешь, чтобы щадили твои чувства, но при этом не щадишь чужих? Чтобы что-то получилось, мы должны работать вместе, а ты только и делаешь, что портишь настрой». Тишину нарушил тяжелый вздох. Микош устроился в углу, прижал к груди колени, водрузил сверху руки и спрятал в них лицо. Вместо всякого ответа. Ну и ладно. Лайсви нащупала теплую ладонь брата и сжала ее. А давай все бросим. В очередной раз. Да, отправимся в Аскиндерию, покорим университет, а потом мы сам круг книжников. Я буду верить в тебя так, как не верила даже в Безликова. И все получится. Никто тебя не обсмеет. Вейс промолчал, и Лайсви осталось лишь мечтать об этом. После пробуждения они молча завтракали и собирались. Напряжение между ними так загустело, что казалось, его можно черпать ложкой и есть в прикуску с вяленым мясом. Накормили оголодавшего оленя остатками овса и снова отправились в путь. Они пробирались через очередной завал. Вейс уже вскарабкался на кручу. Микаш как раз подсаживал Лайсви на высокий скользкий валун, когда раздался цокот, будто когти стучали по полу. Микаш отпихнул ее в сторону черного провала в стене и затолкал следом упирающегося оленя. Брат спустился и помог. Они затушили факел и тесно прижались друг к другу в узкой нише. Микаш сдавил морду оленя руками. Демон шел по их следу. Белая аура слепила, когти цокали все громче. Из-за поворота струился льдистый свет. Троица затаила дыхание. Демон походил на кошку размером с волка. Бледно-голубая шерсть с поперечными черными полосами светилась. Пол под лапами вспыхивал инистыми разводами. Демон замер и повернул голову. Голубые глаза, будто подведенные сурьмой, хищно шарили по сторонам. Окаемленный черной шерстью нос дергался, пытаясь уловить запах людей. Треугольные уши с пушистыми черными кисточками дергались то назад, то вперед. Мог ли он видеть в темноте сквозь стену? Лайсвида не менее сцепила пальцы на груди. Демон вскинул голову, ощерилась пасть с острыми, как кинжалы клыками. Грозное рычание эхом загромыхало между каменными сводами. Олень дернулся, но Микаш удержал его. Демон попятился, разбежался и в несколько громадных прыжков преодолел завал. Все четверо одновременно выдохнули. Так это он и был? мысленно спросил Микаш. Мы тут больше никого не видели, ответил Веяс. Тогда надо спешить. Доберемся до следующей площадки и приготовим ловушку, предложил Микаш. Разумно, легко согласился брат. Действуй. Они быстро перелезли через завал. Микаш шел впереди, выглядывая из-за каждого поворота и маня остальных за собой. Поселившийся в лайсве после вчерашних разговоров червь сомнении точил ее сердце все сильнее. Почему с такой охотой передал Микашу бразды правления? Ведь если он действительно хотел стать сумеречником, то должен все делать сам. А если нет, то нужно возвращаться. Эскиндерия ждет его. А Микаш, Зачем из кожи вон лез, чтобы брат заполучил трофей? Веис ему не поможет. Тут нужен куда более влиятельный покровитель. Но кто из старых лордов поручился бы за простолюдина? Его ремесло пахать землю но он больше не может это делать. Лайси должна выйти замуж и рожать детей, но тоже не может. Они оба были как сломанные вещи, и только брат остался цельным. Да и то ценой своей мечты. Зачем они все это делают? Зачем идут до конца? Отыскать гробницу безликого и пробудить его? Что за глупость? У нее ведь не имелось ни силы воителей, ни мудрости книжников, ни красоты белой птицы. Даже если она отыщет ее. Он не станет ее слушать, но делиться своими мыслями Лайсви не стала, затолкав их поглубже и закрыв на замок. Нечего беспокоить остальных перед битвой и показывать слабость. После длинного петляющего коридора наконец-то показалась подходящая круглая площадка. Она была шире других в два раза. В стене на противоположной стороне чернел еще один проход. Они втроем разобрали вьюки и устроили их на краю площадки. Юноши возились с веревками и оружием, Алайсве вышла в центр, где высились четыре круглые колонны. Это ведь лед. Тут так тепло, что он должен был растаять, поделилась она знанием. Это место нарушает все законы природы. Не удивлюсь, если тут даже вода течет снизу вверх. Притушил ей воодушевление Веес. Здесь такие же символы, как те, что ты показывал на стене. Три птицы и кот. Поверхность колонны спещеряли тонкие трещины, в многоугольных гранях мерцали отблески пламени. От таинственной игры света отражение во льду преломлялось и искажалось. Внутри двигалось нечто, похожее на человеческий силуэт. Он открыл разноцветные глаза, голубой и зеленый, и злобно уставился на лайсе. Она отшатнулась. Колонны стали непроницаемо белыми, как и прежде. Не осталось никаких силуэтов. Неужели почудилось? Лайсви подошла к парням, они вручили ей копье вкратце обрисовывая план. Вейс прошелся по залу и запалил все факелы на стенах. Им свет был союзником, а этой твари наверняка нет. Когда все было готово, Лайсви с братом затаились у стен, выставив перед собой копья. Микаш с плотно поджатыми губами отвел Оленя к дальнему проходу. Животное доверчиво шло на привязи, не понимая, что доживает последние мгновения. У дальнего прохода Микаш замер и развернулся, обнажив меч. Клинок засвистел, сверкнула сталь. Воздух наполнился свинцовым запахом смерти. Только вот какой в ней смысл? Смысл есть. Раздался в ее голове голос, но это был не Веес и не Микаш. Они напряженно глядели в темный проход. Тогда кто? Она обернулась к колоннам. Еще один силуэт мелькнул и растаял. Сок от когтей оглушил ее, заставив забыть обо всем. Из прохода выскочила зверюга. Воздух заледенел, по земле ковром начал стелиться иней. Вэс подкрался коленью, вонзился зубами в горло. Бедное животное в последний раз дернулось и обмякло. Демон вырвал шмат мяса, измазав в крови морду и смачно зачавкал. Микаш свистнул, уметнул копьё и попал демону между ребер. Копье Вейса опоздало всего на мгновение, но демон уже успел увернуться, и оно вонзилось в круп. Вес взвыл, полыхнули яростью голубые глаза. Парни напитали наконечники ядом, но он явно не подействовал. «Лайсве!» В закричали Вес и Микаш, когда Вес, оскалив окровавленную пасть, помчался прямо на нее. Лайсве вжалась спиной в стену и выставила перед собой копье. Вес налетел на копье грудью, но не остановился. Челюсти клацнули у ее лица. Когти тянулись прямо к ней. ее мышцы натягивались от напряжения, руки тряслись, а из потных ладоней выскальзывало копье. Лайсви плотно сжала зубы, желая выстоять во что бы то ни стало. «Принцесса, держись!» В мыслях прозвучал голос Микоша. Он ухватился за торчавший из бока Веса древко и потянул на себя. Демон резко развернулся, едва не вырвав ей руки вместе с копьем, и вцепился клыками в бедро Микаша. Из черного проема донесся Гул. Потянуло чем-то, что казалось хуже демона, хуже самой смерти. Вес отпустил жертву и заскулил, сжимаясь от страха. Микаш выхватил меч и обрушил его твари на голову. Гул перерос в грохот. Пол завибрировал, задрожали стены. Бегите, закричал Вес. Посыпались камни. Что-то врезалось лайсве в затылок. Она упала. Голова Веса качалась на лоскуте кожи темнота сомкнулась вокруг нее.